Восемь дней. С тех пор, как Кондор ограничил выполнение моей задачи определенным сроком, я вновь почувствовал уверенность в себе. Я боялся только одного часа, одной минуты, той, когда мне придется встретиться с Эдит в первый раз после ее признания. Я знал, что после того, что между нами произошло, прежняя непринужденность уже невозможна. Первый взгляд после того жгучего поцелуя должен заключать в себе вопрос, простил ли ты меня. И, возможно, даже более опасный, позволишь ли ты мне любить тебя, ответишь ли ты мне на мою любовь. Этот первый взгляд сквозь краску стыда, взгляд скрытого, но неудержимого нетерпения, мог, я отчетливо сознавал это, оказаться самым опасным и, вместе с тем, решающим. Одно неловкое слово, один фальшивый жест, и сразу же станет явным то, что должно оставаться тайным. А это значит, что совершится непоправимое, грубое и оскорбительное, против чего так настойчиво предостерегал Кондор. Но стоит мне выдержать этот взгляд, и я спасен а, может быть, навсегда спасена и Эдит. Едва я на следующий день переступил порог усадьбы, как мне стало ясно, что Эдит, которую те же самые опасения сделали предусмотрительной, приняла необходимые меры, чтобы не встретиться со мною с глазу на глаз. Уже в вестибюле я услышал звонкие голоса нескольких женщин, болтавших между собой. Очевидно, на те часы, когда наше общество обычно не нарушалось приходом гостей, она пригласила знакомых, чтобы с их помощью пережить критический момент. Не успел я войти в гостиную, как навстречу мне, то ли следуя инструкциям Эдит, то ли по собственному побуждению, с наигранной веселостью устремилась Илона. Она представила меня супруге окружного начальника — и ее дочери, веснущатой дерзкой девчонке, которую, кстати, Эдит терпеть не могла, а затем подтолкнула к столу. Благодаря этому все сошло незаметно. Мы пили чай и болтали. Я с жаром втолковывал что-то задорному веснущитому провинциальному гусенку, в то время как Эдит беседовала с ее матерью. Такое отнюдь не случайное размещение гостей — ослабила двумя изолирующими прослойками незримый контакт между мной и Эдит. Я получил возможность не смотреть в ее сторону, хотя временами ощущал на себе ее тревожный взгляд. И даже когда гости, наконец, поднялись, сообразительная Илона тут же нашла выход. — Я только провожу дам. Вы пока можете сыграть вашу партию в шахматы. — Потом мне еще нужно будет сделать кое-какие приготовления к отъезду, но через час я вернусь. — Хотите сыграть? — спросил я Эдит, вполне непринужденно, в то время как гости выходили из комнаты. — С удовольствием, — ответила она, опустив глаза. Эдит смотрела вниз, пока я тщательно, чтобы выиграть время, расставлял фигуры. По старому правилу, Чтобы решить, кому начинать, мы обычно прятали за спиной черную и белую фигуру. Но сейчас такой прием заставил бы нас заговорить, произнести хотя бы одно слово — в правый или в левый Даже этого мы оба постарались избежать. Лишь бы не разговаривать, запереть все мысли в квадрат из шестидесяти четырех клеток, не отрываясь смотреть только на фигуры не глядеть даже на пальцы, которые их передвигают. Мы притворялись, что увлечены игрой, как самые заядлые шахматисты, забывающие во время игры обо всем на свете. Но вскоре сама игра обнаружила наше притворство. В третьей партии Эдит окончательно спасовала Она делала неверные ходы, Дрожь ее пальцев ясно говорила, что ей не выдержать этого неестественного молчания. Посреди игры она отодвинула доску. — Хватит. — Дайте мне сигарету. Я вынул из гравированного серебряного портсигара сигарету и услужливо зажег спичку. Когда вспыхнул огонек, я не мог не взглянуть Эдит в глаза. Их застывший взгляд не был направлен ни на меня, ни на какой-либо определенный предмет. Словно замороженные ледяным гневом, они выжидали отчужденные неподвижно, а над ними напряженно вздрагивали дуги бровей. Я сразу понял — это знак, предвещающий грозу. — Не надо! — произнес я, не на шутку испугавшись. — Пожалуйста, не надо! — но она откинулась на спинку кресла. Я видел, как дрожь пробегала по всему ее телу, и пальцы все глубже впивались в подлокотники. Не надо, не надо, кроме этих умоляющих слов, мне ничего не приходило в голову, но плотина уже прорвалась. Это были не бурные громкие рыдания, а, что еще страшнее, тихий, надрывающий душу плач с закушенной губой, плач, который стыдится самого себя, но который невозможно унять. не надо прошу вас не надо, повторил я, и чтобы успокоить ее наклонившись положил ладонь ей на руку. Т электрический ток пробежал по ее руке к плечу. в ту же секунду дроь тихла, снова наступило оцепенение, она больше не шевелилась. Все тело ее словно ждало, прислушивалось, стараясь понять, что скрывалось за моим прикосновением. Означало ли оно нежность, любовь или только сострадание? Было страшно глядеть, как она ждала, не дыша, ждала всем своим чутко внимавшим телом. Я не находил в себе мужества убрать руку, которая так чудодейственно В один миг укротило нахлынувшие рыдания. С другой стороны, у меня не было сил, чтобы заставить свои пальцы сделать какое-нибудь ласковое движение, которого Эдит, ее пылающая кожа, я чувствовал это, ожидали с таким нетерпением. Моя рука лежала как чужая, и у меня было такое ощущение, будто вся кровь Эдит, горячая, пульсирующая, привела к одному этому месту устремляясь ко мне. Я не знаю, долго ли оставалась моя ладонь безвольно лежать на ее руке, потому что время, казалось, стояло без движения, как воздух в комнате. Потом я почувствовал, что Эдит начинает тихонько напрягать мускулы. Не глядя на меня, она правой рукой мягко сняла мою руку со своей и потянула к себе. Медленно притягивала она Ее все ближе к сердцу, и вот робко и нежно к ее правой руке присоединилась левая. Очень мягко взяли они мою большую тяжелую мужскую руку и принялись ласкать ее нежно и боязливо. Сначала ее тонкие пальцы блуждали, словно любопытствуя по моей неподвижной ладони, почти не касаясь ее, подобно легким дуновением. Затем я почувствовал, как эти робкие детские прикосновения отважились пробежать от запястья до кончиков пальцев, как они внутри и снаружи, снаружи и внутри, вкрадчиво и испытующе исследовали все выпуклости и впадины, как они сначала испуганно замерли, дойдя до твердых ногтей, но потом и их ощупали со всех сторон и снова пробежали до самого запястья. И опять вверх и вниз вверх и вниз это было знакомство ласковое и робкое такое при котором она бы никогда не осмелилась по настоящему крепко взять мою руку сжать стиснуть ее словно струйки теплые воды омывали мою ладонь такое шаловливо застенчивой бережный и стыдливой была эта лаская игра и все же я чувствовал что в частице моего я, отданного ей во владение, влюбленная обнимала всего меня. Непроизвольно голова ее откинулась на спинку кресла, словно для того, чтобы с еще большим удовольствием наслаждаться невинной лаской. Она лежала передо мной, будто задремав или грезя, с закрытыми глазами, чуть приоткрытым ртом и выражение полного покоя, Смягчала и в то же время изнутри озаряла ее лицо, а тоненькие пальцы ее снова и снова с упоением пробегали по моей руке от запястья до кончиков ногтей. В этой ласке не было никакого вожделения, лишь тихая радость от того, что она наконец-то, хоть на мгновение, может обладать какой-то частичкой моего тела и выразить свою безграничную любовь ни в одном женском объятии, даже в самом пылком, мне не приходилось с тех пор ощущать такую бесконечную нежность, какую я познал в этой легкой, почти мечтательной игре. Не помню, как долго это продолжалось. Такие переживания существуют вне привычного хода времени. От робких прикосновений и поглаживаний исходило что-то одурманивающее, обольщающие, гипнотизирующие. Они волновали и потрясали меня больше, чем жгучие поцелуи в ее спальне. Я все еще не находил в себе сил отнять руку. «Лишь позволь мне любить тебя», — вспомнилось мне. В тупом оцепенении, словно во сне, наслаждался я этой лаской, струившейся по моей коже. И я покорился ей, бессильной, беззащитной, в то же время в глубине души испытывая стыд от того что меня так безгранично любили а я сам не испытывал ничего кроме робости и смятения. но постепенно мое собственное оцепенение стало для меня невыносимо утомляла не ласка не блуждание по моей руке теплых нежных пальцев не их легкие и пугливые прикосновения меня мучило то что моя рука лежала как мертвая словно и она, и человек, ласкавший ее, были мне чужими. Я смутно понимал — так слышишь в полусне звон колоколов на башне, что должен либо уклониться от этой ласки, либо ответить на нее. Но у меня не было сил сделать то или другое. Мне хотелось только одного — скорее покончить с этой опасной игрой. И вот я осторожно напряг мускулы, и очень медленно начал высвобождаться из невесомых пут. Незаметно, как я надеялся. Но обостренная восприимчивость моментально Еще раньше, чем я сам осознал свое намерение, подсказала Эдит смысл этого движения, и в испуге она сразу освободила мою руку. Ее пальцы словно вдруг отпали. Кожа моя перестала ощущать струящееся тепло. Смутившись, я убрал руку, ибо в ту же секунду лицо Эдит потемнело. Она опять по-детски надула губы, их уголки уже начали вздрагивать. — Не надо, не надо! — шептал я ей. Другие слова не приходили мне на ум. Сейчас войдет Илона. И так как я видел, что от этих пустых, беспомощных слов ее дрожь только усилилась, во мне опять внезапно вспыхнуло чувство сострадания. Я наклонился к Эдит и быстро коснулся губами ее лба. Но зрачки ее серых глаз смотрели строго и отчужденно. Она глядела как бы сквозь меня, будто угадывала мои тайные мысли. Я не сумел обмануть ее ясновидящее чувство. Она поняла, что я сам, отняв руку, уклонился от ее ласки, и что торопливый поцелуй означал не любовь, а лишь смущение и жалость. Это было ошибкой, непоправимой, непростительной ошибкой, несмотря на искренность моих добрых намерений. Я не проявил великого терпения и не нашел в себе сил, чтобы притвориться. Напрасным оказалось мое стремление ничем, ни словом, ни взглядом, ни жестом не дать ей заподозрить, что ее нежность меня тяготит. Снова и снова вспоминал я предостережение Кондора о том, какая ответственность ляжет на меня, сколько вреда я причиню, если обижу этого легко ранимого человека. Позволь ей любить тебя. Без конца повторял я себе. Притворись на эти восемь дней, но пощади ее гордость. Не дай ей заподозрить, что ты обманываешь ее. Обманываешь вдвойне, когда с бодрой уверенностью говоришь о ее скором выздоровлении, а сам внутренне дрожишь от страха и стыда. Веди себя непринужденно, совсем непринужденно. Снова и снова увещевал я себя, постарайся придать своему голосу сердечность, своим рукам ласковую нежность. Но между женщиной, которая однажды призналась в своем чувстве мужчине и этим мужчиной, все становится накаленным, таинственным и опасным, даже воздух любящие обладают каким-то сверхъестественным даром угадывать подлинные чувства любимого а так как любовь по извеченным законам всегда стремится к беспредельному то все обычное все умеренное притит ей невыносимо для нее в сдержанности любимого она подозревает сопротивление в малейшей уклончивости с полным правом видит скрытую оборону